«О чем?» — говорил Ермаков с экс-министром обороны. «Почему разговор шел на повышенных тонах? Какой приказ получил от Ермакова подполковник Тимошук?» По нормальной логике выходило. Задержать поставку очередной партии истребителей. Давать приказ об отправке Мрии, зная о предупреждении ЦРУ, это было самоубийственно. И для карьеры Ермакова? и для карьеры генерала Ге, и для всего госвооружения, не говоря уже об интересах России. Но и откладывать поставку после покушения и неприкрытой угрозы, прозвучавшей в словах Джаббара, было для Ермакова не менее самоубийственным и уже не в переносном, а в самом буквальном смысле. Но нормальной логикой здесь и не пахло. Столкнулись слишком крупные силы, задействованы слишком большие деньги, без малого миллиард долларов, миллиард. В такой массе деньги обретают новое качество, становятся чудовищной, неуправляемой силой. Мирное электричество превращается в плазму, в ней испаряется железо и сгорает алмаз, и никакого влияния на нее не могут оказать даже тысячи человеческих жизней. Прозвучал зуммер внутреннего телефона оперативный дежурный доложил товарищ полковник сообщение из щиты подполковник тимошук вылетел на вертолете в потапова перед этим потребовал от главного диспетчера забайкальской железной дороги обеспечить безостановочное движение литерного состава из улану д пригрозил трибуналом если состав задержится хоть на час вас понял голубков положил трубку «Да что же они делают? На что они, черт их возьми, рассчитывают? Решили опередить ЦРУ? Но Коллинз же ясно сказал...» Полковник Голубков достал из сейфа досье, нашел в расшифровке Будапештского разговора нужное место. Там стояло. «Мы разрабатываем широкомасштабную операцию». «Что за ерунда? Почему разрабатываем?» О феноменальной памяти полковника Голубкова в управлении недаром ходили легенды. Он очень хорошо помнил, что сказал ЦРУшник. Он сказал «разработали». «Cultivated», а не «cultivating». Ну, конечно же. Лейтенант Ермаков, переводивший текст, допустил неточность. Спутал время. Вот уж точно. зявол прячется в мелочах. Голубков связался с диспетчером. — Лейтенант Ермаков на смене? — Так точно вызвать? — Спасибо. — Не нужно. Голубков вышел из кабинета и спустился в информационный центр, оснащенный, как с гордостью говорили операторы управления, такими компьютерами, каких не было даже в НАСА. Это было преувеличением. В НАСА такие компьютеры были. Вернее, в информационном центре УПСМ стояли те же компьютеры, что и в НАСА. Их удалось купить у фирмы-производителя в обход всех американских законов. То, чего нельзя получить даже за большие деньги, можно получить за очень большие деньги. Начальник информационного центра Олег Зотов раскатывал на роликах офисного кресла вдоль стенда, на котором было смонтировано с десяток экранов, системных блоков, серверов и прочей хитроумной электроники. На мягкий стук бронированной двери Зотов недовольно обернулся, кивнул секунду и затрещал клавишами компьютерной деки, не отрывая взгляд от монитора. «Полный облом», — сообщил он. «Индекс Доу-Джонса вошел в штопор и в Токио, и в Сингапуре». «Что это значит?» — спросил Голубков. «Это значит, что правительство Кириенко придет гвоздец, «Гораздо раньше, чем мы просчитывали. На вашем месте, Константин Дмитриевич, я не стал бы сейчас покупать российские ценные бумаги». «Спасибо, что предупредил. А то я как раз собирался бежать в банк. Кто дежурит на красной линии?» «Приходится мне». «Чем занимается Ермаков?» «Работает. Отстранить?» «Ни в коем случае. Пусть работает». «Но если придет и скажет, что ему нужно в больницу к отцу или еще что, отпусти». «А он придет?» «Думаю, да». Голубков прошел в торец длинного бетонного коридора и остановился перед боксом, в котором работал лейтенант Ермаков. Не лежала у него душа к тому, что он собирался сделать. Ему нравился этот парнишка, и больше всего нравилось то, что он сказал отцу». Он сказал ему не «что делать» или «что ты будешь делать». Он сказал, что будем делать. Полковник Голубков вошел в бокс. Увидев на пороге начальника оперативного отдела, лейтенант Юрий Ермаков поспешно встал. На его лице отразилась сложная гамма чувств. Испуг, настороженность, обреченность. К обреченности примешался вызов. Хмуро. Из подлобья смотрел он на седого, сухощавого человека с озабоченным, простодушным лицом, который сейчас олицетворял для него судьбу. Ты чего на меня уставился, как партизан на допросе? Удивленно спросил Голубков. Сиди, сиди, не помешаю? Нет, товарищ полковник. Помоги ко мне кое в чем разобраться. Помнишь, ты расшифровывал и переводил мой разговор в Будапеште с человеком из ЦРУ? Да, помню.